Глава четвертая. Элисон насторожилась и прислушалась. «Что это? Ветер?» Накинув на себя и Дина, на всякий случай односторонний звуконепроницаемый полок, спросила она. «Ну, если ветер умеет ходить, то да, это ветер», — насмешливо ответил дракон. «Очень смешно», — закатила она глаза и тут же уточнила. «Сколько пар ног?» «Пока одна», — ответили ей. «Что значит «пока одна»?» ворчливо уточнила девушка. «Неужели нельзя просто сказать «одна пара ног»?» Дракон широко улыбнулся и констатировал. «Нельзя, потому что была одна, а теперь две». Девушка опять закатила глаза и раздраженно, выдохнув, уточнила. «Две пары ног? Возможно, и рук». Не стал настаивать Дин, но обутых в тяжелые ботинки. Эллисон в очередной раз раздраженно цокнула, закатила глаза и вздохнула. Голос ее, однако, прозвучал совершенно спокойно и ровно. «Для оперативной группы еще рано. Да и если бы это были наши, они бы нас позвали», — прошептала она, и тут же хотела было связаться с шефом, однако была вынуждена отложить это на потом, дабы остановить своего не в меру любопытного и настолько же безрассудного напарника. «Ты куда?» — схватила она уже поднимавшегося по лестнице дракона. «Туда?» лаконично ответили ей, указав глазами наверх. «Тебе что, голова лишняя? Неужели непонятно, что как только ты высунешь ее из люка, можешь ее лишиться?» Раздраженно поинтересовалась она. «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился дракон. «Обе пары ног сейчас на корме. Кроме того, не суди по себе. Я три раза успею выбраться из люка, пока они до меня добегут». И «Еще больше раз успеешь получить пулю или нож в грудь!» прокомментировала городовая. «Или ты с ними договорился, что они будут воздействовать на тебя исключительно магической или физической силой и ни в коем случае не используют никакого другого оружия, ни холодного, ни огнестрельного?» «Говорю же, не суди по себе. Я прекрасно могу справиться и с огнестрельным, и уж тем более с холодным оружием. Щелчок пальцев и все!» Возмущенно огрызнулся дракон. «Сначала тебе нужно увидеть, что у них в руках!» — раздраженно напомнила Элисон. — Будь там кто-то один, возможно, ты бы еще справился, но их двое. — Поэтому правильнее дождаться их здесь, внизу. Здесь мы с ними без проблем справимся. — А если они не спустятся вниз? — недовольно поинтересовался Дин. — Значит, не спустятся, — пожала плечами городовая. — Но они же могут уйти, — возмущенно возразил нежелающий бездействовать дракон. — И скатерть ее дорога! Вновь пожала плечами городовая. «Но они могут что-то знать!» Возмущенно воскликнул Дин и вновь попытался рвануть вверх. Но не тут-то было. Эллисон приковала его наручниками к себе, а себя к металлическим перилам лестницы. «И когда только успела, мерзавка!» Мысленно возмутился Дин. Одно слово «ведьма». «Адамант!» В очередной раз тяжело вздохнула девушка. Вот же наградили боги напарничком. «На дворе день. Их засекли все магокамеры пирса», — объяснила она. «К тому же сюда в данный момент направляется оперативная группа. И если ты позволишь мне их предупредить, они возьмут их тепленькими, да еще и на горяченьком». На это возразить Дину было нечего, но он все равно остался недовольным. Но вот не любил он сидеть без дела, и все тут» не говоря уже о том, что он по-прежнему считал, что ему эти двое на один щелчок пальцев. «Теперь мне понятно, почему вы ловите-ловите преступников и все никак не переловите», — высказал он свое авторитетное мнение. «И почему же?» — насмешливо поинтересовалась Элисон. «Потому что вы друг на друга надеетесь, стрелочники!» — возмущенно констатировал дракон. «Зато вы Для этого, к слову, и существуют процедуры». Менторским тоном прокомментировала городовая. «Те самые, кстати, которые ты заверил собственной подписью и уверял, что знаешь наизусть», — ехидно добавила она. «Больше мне делать нечего, запоминать всякую ерунду», — огрызнулся Дин. «Кто бы сомневался!» — огрызнулась в ответ Элисон и мысленно возмутилась. «Боги, ну вот за что мне это?» Почему я должна нести ответственность за жизнь этого великосветского дамского угодника с комплексом супергероя, который еще к тому же племянник моего шефа? И боги ее услышали и послали великосветскому дамскому угоднику знак, что городовая всегда права. В том смысле, что две пары ног, которые гуляли до сих пор по палубе, решили таки спуститься вниз, дабы, судя по всему, осмотреть каюты. То есть туда, где их ожидали нетерпеливый дракон и терпеливая городовая. Элисон и Дин спрятались под лестницей, расположившись так, чтобы их силуэты сливались с темнотой. Как только шаги приблизились к люку, они одновременно подали друг другу знаки оставаться неподвижными, поскольку оба понимали, что элемент неожиданности – их главное преимущество. Улыбнувшись тому, что их мысли совпали, они поделили между собой незваных гостей. Эллисон взяла на себя первого, Дин – второго. Воздух в подпалубном помещении был прохладным и влажным, а запах морской соли и старой древесины наполнял пространство. Элисон, чьи глаза уже привыкли к темноте, напряженно вглядывалась в просвечивающиеся сквозь ступеньки светлый ободок неплотно закрытого ими люка. Ее сердце билось в унисон с размеренным тиканьем старинных часов на стене. Рядом с ней высокая фигура Дина казалась вырезанной из темноты скульптурой. Настолько он был недвижим, спокоен и сосредоточен. Его глаза, способные видеть в полной темноте, настороженно следили за вышеупомянутым светлым ободком люка. Наконец люк открылся, и под ногами первого ступившего на лестницу заскрипели деревянные ступеньки. Вслед за первым осторожным шагом последовал второй, более уверенный, а затем и третий, и четвертый, и так далее. Каждый последующий шаг скрипел громче предыдущего, отдаваясь на батам в ушах Элисон и Дина и наполняя воздух напряжением. Силуэт первого из незваных гостей был высоким и широкоплечим. Мужчина осторожно продолжал спуск. Каждое его движение излучало осторожность и готовность к возможной угрозе. За ним следовала вторая фигура, чуть менее габаритная, но также напряженно всматривающаяся в темноту впереди себя. Как только спускающийся первым достиг последней ступени, Эллисон тихо прошептала заклинание. Из ее рук вырвался поток холодного света, обвиваясь вокруг пришельца и сковывая его движение. Он застыл на месте, не в силах сопротивляться магическим оковам. Одновременно с ней взметнулись вверх и руки Дина, пальцы которого описали в воздухе полукруг, и из его ладони потекли потоки зеленого света». Эти потоки обвелись вокруг второго нарушителя их спокойствия, создавая сеть, которая парализовала его движение и вызвала в нем чувство холода и онемения. — Не пытайтесь сопротивляться, будет только хуже! — предупредил Дин глубоким, намеренно зловещим голосом и грозно вопросил. — Кто вы и с какой целью проникли на яхту герцогини Сильверлейк? Первый высокий и широкоплечий мужчина ответил с вызовом и праведным гневом в голосе, несмотря на то, что сила была явно не на его стороне. «Кто я? Я вообще-то капитан этого судна, а вот это мой первый помощник. А вот кто вы?» Элисон и Дин обменялись взглядами, с трудом сдержавшись, чтобы не прыснуть от смеха. «Хорошо, хоть вопрос они задали, находясь в тени и не видя лиц своих пленников». — думала Элисон, — а то сложно было бы объяснить, почему герцогиня Сильверлейк решила пленить собственного же капитана и его помощника. Эх, знать бы еще, как их зовут, было бы совсем хорошо. — Чем докажете, что вы мой капитан и помощник? — строго вопросила она. — Назовите ваши полные имена и табельные номера. «Само собой, ни первого, ни второго сама она не знала. Зато могла различить правду, ей говорят, или лгут». «Ваша светлость, но разве вы не узнаете меня по голосу?» — удивился капитан. «Упс, прокололась», — подумала Элисон. «Бессонная ночь и шампанское на завтрак таки не прошли даром». Но Дин с ней был не согласен, по крайней мере, по первому пункту обвинения. «Вы не поверите, но герцогиня и яхту свою тоже не узнает». «Поэтому, будьте добры, не злите ее еще больше, просто отвечайте на вопрос!» Ответ капитана был четок и лаконичен, но начавший дрожать голос выдал его волнение. А, «Меня зовут Маркус Виндом, табельный номер 1827J. Мой помощник Томас Грейли, номер 1829K. «Хм, правильно!» Нарочито удивленно прокомментировала Элисон пытаясь сохранить хорошую мину на плохой игре. Но это еще не все. Если вы действительно капитан этого судна, то должны знать, как так получилось, что мое судно осталось без охраны, — строго вопросила она. Маркус и Томас обменялись обреченными взглядами, понимая, что хотя их вины и нет, их все равно ожидает взбучка. Ваша светлость, так была охрана, как обычно, два дежурных постовых матроса, потухшим голосом проговорил капитан. «И они были на месте, когда я заезжал к ним в восемь вечера!» У Дина тоже была двадцатипятиметровая яхта, и ее тоже этой ночью охраняли два матроса, поэтому здесь придраться было не к чему. А вот то, что капитан заезжал на яхту вчера в восемь вечера и сегодня заявился на рассвете, мало того, что в свой выходной, так еще и после новогодней ночи, Это показалось ему странным. «Ваша светлость, не спешите!» Остановил он Элисон, которая хотела было снять оцепенение с капитана. «У меня есть еще пара вопросов», — которые тут же и озвучил. «Капитан Виндом, могу я узнать, зачем вы заезжали на яхту вчера вечером и почему сегодня явились ни свет, ни заряда, еще и с помощником?» Маркус Виндом сглотнул. «Одним из постовых, а ну, мой сын и вчера я завез ему...» Он на миг запнулся, затем все же договорил. «Новогодний ужин». «То есть шампанское на палубе — это в ваших рук дело», — уточнил Дин. «Шампанское?» — капитан почти взвизгнул, произнеся это слово. «Разумеется, нет. Ничего спиртного, просто горячая домашняя еда», — объяснил он. Я привез только запеченную индейку, картофельное пюре и несколько судочков с салатами. Откуда же взялось шампанское, я понятия не имею. Что же касается сегодняшнего утра, то эта жена, она переживательная у меня очень, и когда она не смогла связаться с сыном, сразу же начала беспокоиться, ну и меня пилить, а мы с Томом, кивнул он на помощника, думали, ну, может, парни просто оставили свои кристаллы связи в каюте, а сами обход делают... А потом мы подумали, что, может, они прикорнули. Он виновато потупился и объяснил. «Яхта ж под охранными заклинаниями. И раньше никогда, и ничего! Конечно, я б вставил за то, что они уснули на посту, и собирался вставить, а оно...» Он тяжело вздохнул. «Вот оно что, хоть домой теперь не возвращайся!» «Как, ну как я жене в глаза погляжу? Как я скажу ей, что? Она же как чувствовала...» И Дин и Эллисон слышали, что каждое слово капитана было правдой, поэтому дальше держать его и его помощника под заклинанием оцепенения не только не было необходимости, но и было негуманно. «Маркус, не торопитесь с выводами», — мягко произнесла Эллисон. «Не теряйте надежды». «Если бы мы нашли...» тела. Слово «тела» она произнесла так тихо, что о том, что она его сказала, Дин скорее догадался, чем услышал. То тогда да, а пока... пока еще есть надежда. Капитан Виндом на это лишь тяжело вздохнул. Внезапно тишину маленького коридорчика разорвал громкий сигнал переговорного кристалла. — Ваша светлость! — услышала она бодрый голос Альберта Кантариса. — Еще три минуты, и мы будем у вас. — Спасибо за оперативность. — «Я сейчас поднимусь на палубу и встречу вас, статский советник», — ответила Элисон, надеясь, что ведет себя в достаточной мере, как герцогиня, чтобы капитан Виндом и его помощник ничего не заподозрили. «Я вызвала разбойный приказ», — объяснила она Маркусу Виндому и Томасу Грейли. «Пойдемте наверх», — предложила она. «И Маркус, Томас...» «Очень прошу вас быть максимально откровенными с людьми из разбойного приказа, в том числе и касательно моих передвижений. Мне нечего скрывать, поэтому не бойтесь подставить меня или поставить в неловкое положение». Говоря это, она внимательно следила за лицом обоих мужчин, дабы понять по их лицам, знают ли они что-нибудь о делах герцогини, о чем, по их мнению, не следовало бы знать законникам. К ее одновременной облегчению и разочарованию на лицах капитана и помощника ничего подобного не отразилось. «Конечно, ваша светлость!» — заверили они. Эллисон же вздохнула. Вопросов все больше, ответов же пока никаких. Была еще, правда, надежда, что капитан и помощник и сами не знают, что они что-то такое знают».